Давний знакомый Корфа действительно вполне сносно помнил латынь. Особых трудов рукопись не доставил. Переписчик оставил многословные заглавия каждого раздела, а заодно и глоссы, комментарии на полях. Нужное место Горуха отыскал почти сразу, тем более что оно было единственным, где упоминалось о воскрешении. Впрочем, Ростислав Вадимович сразу же разочаровал барона, пояснив, что, собственно, об оживлении мертвых речь там не шла. «Понимаешь, Миша?» — увлеченно частил Говоруха, сам весьма заинтересовавшийся далеко от его пенсионной жизни проблемой. — У католиков вопрос о воскрешении мертвых, как бы это сказать, точнее, не особо муссируется. То есть они, само собой, верят в конечное воскресение. Христиане все-таки. Но что касаемо воскресения в данном, так сказать, конкретном случае... — Ага, — сообразил Корф, — что-то помню. Ведь даже Спаситель и тот воскресил Лазаря, да еще троих. Именно. В житиях случаи воскрешения особо не акцентируется. А вот у святого Иринея этот вопрос вообще ставится иначе. Ты, наверное, помнишь, Миша, что Иринея Леонский был великим борцом с бесами. Конечно, помню, Славик, — хмыкнул полковник. Регулярно перечитал Иринея, особенно перед атакой. Актуально, — согласился старик. В России Иринея не особо знали. Все-таки чужак. Короче, боролся он с бесами, а они, в свою очередь, стремились его искусить. И, вернее сказать, тщились. И не могли с собой. Но пару раз они были близки к успеху, и этот случай как раз из таких. Говоруха замолчал, неторопливо перелистывая тяжелые пожелтевшие страницы. Вот этот раздел, Миша. Тут Иринея еще сравнительно молод, хотя и достаточно известен. Итак, в одном городе жил некий всеми уважаемый муж. Нищих отделял, на церковь Божию жертвовал, всем хорош был, но, увы, увлекся чернокнижим и уловил его тот, кого поминать не станем в своей сети. Когда сей муж умер, то не успокоился, а стал, как здесь сказано, не жив и не мертв. Страх для ближних и укор для благочестивых. Упырем, одним словом. Барон невольно вздрогнул. Вызвали Ирине, тот, не имеющий должного опыта, а попросту не знает, что подобные случаи лечатся только осиновым колом. Это я уже от себя, Миш. Корф опять вздрогнул и даже как-то поежился. Решил попытаться. Молился, изгонял беса. И без всякого результата. А тут нечистый и явись, не в собственно натуральном обличье, а под видом некоего ученика Иринеева, и предложил средства. курс стал слушать очень внимательно, хотя какой-то непонятный страх начал подкатывать горло. Это было заклинание. Ученик, то есть не ученик, а тот, кто себя за него выдавал, посулил, что произнеся заклинание, Ириней сможет отпустить заклятую душу. То есть, как видишь, не воскресить. Это вещь вообще невозможная, а именно спасти, разорвать цепи, так сказать. попросту подарить нормальную смерть без осинового кола. Я понял, прервал его корф неожиданно хриплым голосом. Старик, внимательно поглядев на него, покачал головой и вновь заглянул в книгу. Иринея усомнился. Всю ночь он молился, а под утро, как и следовало ожидать, было ему видение. Явился ангел и возвестил, что заклинание — это ловушка. Тот, кто его произнесет, действительно снимает заклятие жертвы, но одновременно сам становится заклятым, то есть берет проклятие на себя. Ну, и Ириней шуганул этого лжеученика, а богача — чернокнижника. Тут не сказано, но подразумевается излечил синой. Бесы в очередной срамились, вот и сказки конец. Все... — Значит, — неуверенно поинтересовался Корф, прочитай, или это заклинание, то сам бы стал, э э вампиром? — Все непременно. Во всяком случае, так пишет этот Гийон Дету. Типичная католическая байка. Так Миша Плотник, передай. его ему, ему совет. Пусть поменьше по каким штивам балуется. — Так и передам, — пообещал барон. — Слушай, Славик, а самого заклинания в тексте нет? — Да что ты! «Достаточно, естественно, — возмутился Говоруха, — это в католическом-то житии? Покажи это место». «Нет тут его», — решительно заявил старик, но тут же прибавил тихим, еле слышным голосом. «То есть в основном тексте, конечно, нет, и быть не может, но на полях. Там есть глосса, более поздняя, сделанная совсем другим почерком. Смотри, миш только видит Бог, зачем тебе это?» Барон вгляделся в указанный стал абзац. На полях тонким мелким почерком, зелеными, чуть выцвесшими от времени чернилами, было написано несколько строчек. «Могу продиктовать», — предложил Говоруха. «Если хочешь, конечно». «Не думал, что ты любитель подобной экзотики». «Не хочу», — резко сказал Корф. «Насколько я понимаю, вслух это произносить нельзя. Ты мне это напишешь, кириллицы». «И вот что, Славик». Мику, то есть Мише Плотникову, об этом ни слова. Историю расскажи, да я и сам ему изложу, а об этом молчи. Охотно, кивнул Ростислав Вадимович. Признаться, эти увлечения мне никогда не нравились. Католическая мистика, да еще худших времен. Тогда во Франции как раз расплодились катары. Корф несколько раз прочитал написанное на клочке бумаги заклинание, затвердив его наизусть. Сам листок, выйдя из библиотеки, он разорвал на мелкие кусочки и сжег в ближайшие урни. Мик был разочарован, заявив, что Иреней попросту струсил, а Авернский клирик оказался до тупости нелюбознательным. Впрочем, подумав, Плотников решил, что еще не все потеряно, и он сядет за второй том попьюса. К тому же юный Плотников был изрядно занят. Исследование странного значка подходили к концу. Вдобавок его ожидали хлопоты с рисунками фрола и авангардистскими изысками Лиды, которые Миг собирался толкнуть. Корф несколько успокоился, и его наследник, кажется, сумел избежать сетей, в которые чуть было не попался тот, чье житие описал французский монах.